Приготовимся к следующему номеру. А кто из вас брюки умеет гладить? А пуговицы пришивать можете? В войну играете? Носитесь, как угорелый, бах-бах, кричите. А потом есть просите? А вы по-настоящему поиграете. Например, портянки выстираете или носки, да котелок сами вычистите или тарелки вымойте. А что, как солдаты делают? У солдат домработниц нет, мамы, бабушки и жены дома остались. Солдат все сам умеет делать. Вот и поиграйте в таких солдат, настоящих. У них вот много той самой домашней работы, которую за вас дома мамы и бабушки делают. Примерно так рассуждала Лёлишна, готовя ужин и слыша за окном крики мальчишек. Дедушке она сварила манной каши, а себе нажарила картошки и сделала салат. После пережитых волнений дедушка все еще не мог успокоиться и ел торопливо, часто поглядывая на дверь. — Ты что? — спросила Лёляшна. — Да так, — ответил дедушка. — Стыдно сказать, но побаиваюсь. — Чего? Кого? — Кого-то и чего-то. Дедушка снова взглянул на дверь и извиняющимся тоном проговорил. «Пуганая ворона куста боится. После того, как любимый ребенок влетел сюда с воздуха, можно ожидать чего угодно». «Ничего тебе не надо ожидать», сказала Лёляшна. Любимый ребенок набил себе две шишки и сейчас со злости дрессирует родителей и бабушек. Еще дать каше? Дать. А кто-то все равно придет. И что-то случится, вот увидишь. И он шепотом закончил. Я предчувствую. И раздался звонок. Громкий, настойчивый, незнакомый. «Кто-нибудь из них!» Прошептал дедушка, поспешно доедая кашу. «Из тех, которые хотели меня положить в тюрьму или посадить в больницу!» «Главное, не бойся!» Укоризненно сказала внучка. Пока я с тобой рядом, некого тебе бояться. И нечего. И направилась к дверям. Стой! Слабым голосом крикнул дедушка. Мысль! Не открывай! Почему? Позвонят и уйдут. Звонок повторился. Еще более настойчивый. Не бойся! уже строго сказала лёлишна и вышла в коридор. Она открыла дверь и радостно пригласила. «Ой, проходите, проходите! Дедушка, дедушка, посмотри, кто к нам пришел!» «Тигренка, не пугайтесь!» сказал Эдуард Иванович. «Он ручной!» «Да я знаю, знаю!» И лёлишна тут же в коридоре... Рассказала о своем сегодняшнем знакомстве с Чипом. Войдя в комнату, она позвала дедушку. В ответ тишина. Дедушка, к нам гости! Опять тишина. Лёляшна заглянула на кухню, потом в другую комнату. Недоуменно пожала плечами. Вдруг кто-то тонко чихнул. Чип зарычал. Эдуард Иванович глазами показал лёлишне на шифонер. Она постучалась в дверцу. «Войдите!» Раздался из шифонера жалобный голос, дверца распахнулась, и все увидели напуганного дедушку, который сидел в шифонере, согнувшись в три погибели. Все-таки испугался, виноватым тоном произнес он. Не вас, конечно, и даже не этого зверя, а других. Но раз все опасения. И недоразумения рассеялись, а Эдуард Иванович принес с собой торт, то началось чаепитие. Чип лежал у ног дрессировщика и дремал. Дедушка изредка опасливо посматривал на тигренка. «И как это вы с ними?» — спросил дедушка. «Они же звери!» «Почему они вас слушаются?» «Очень просто», — весело ответил Эдуард Иванович. «Я их люблю. Я без них жить не могу. Я даже на пенсию уйду не один, а возьму с собой самого старого льва. Это будет первый в мире лев-пенсионер. Человек я одинокий. Жена и дети погибли в войну». «Теперь моя семья — мои львы, да и вот чип. И еще есть у меня хлоп-хлоп, очаровательный мартыш. Мне его в Одессе подарили моряки». «Конечно, ко всему можно привыкнуть», — заключил дедушка. «К одному только нельзя привыкнуть — к старости». «Вот об этом я сейчас и думаю все время!» — оживленно отозвался дрессировщик. «Мне нужно найти ученика, чтобы передать ему знания, опыт и львов!» «Да любой мальчишка согласится стать вашим учеником!» — воскликнул Лёлишна. «Только позовите!» «А мне нужен не любой!» «А?» — тут Эдуард Иванович вздохнул. как бы хотел этим сказать, что найти нужного ему мальчишку почти невозможно. Он должен быть смелым, любознательным, упорным. «Найдете вы себе ученика?» — сказал дедушка. «Или ученицу?» «Ученика!» — твердо проговорил Эдуард Иванович. «Найдете, найдете!» — обиженно сказала Лелешна. Словно она собиралась стать дрессировщицей, а ее не брали. «Но как же вы его учить будете, если вы все время из города в город переезжаете? Его же родители не отпустят!» «Можно взять его вместе с родителями?» — сказал дедушка. «Трудно, конечно, найти родителей». которые согласятся отпустить ребенка со мной, грустно произнес Эдуард Иванович. А кого с удовольствием отпускают, из такого дрессировщика не получится. Пришла вот как-то ко мне одна мамаша и говорит, «Возьмите вы моего лоботряса, справиться с ним никто не может, а вот вам он пригодится». Подрессируйте его хоть немножко. Смех смехом, а найти ученика трудно. «У нас есть смелые, любознательные, упорные мальчишки», сказала Лёлишна. «Очень хочу с ними познакомиться», сказал Эдуард Иванович. Когда улеглись спать, Лёляшина долго лежала с открытыми глазами, думала. Конечно, она не собиралась стать дрессировщицей, но все таки как-то обидно. Почему Эдуард Иванович ищет ученика, а не ученицу?